Десятое. И люди к вам потянутся. Однажды утром дровосек собрался нарубить дров для очага. Он отправился за топором, но не обнаружил его на месте. Обшарил все углы, нигде нет. Чем дольше дровосек искал, тем сильнее и нервничал. Тут краем глаза он заметил соседского сына, стоявшего, привалившись к дереву у самого леса. Дровосек поглядел на него и подумал. Смотри-ка, ничем не занят, руки в карманах. А вид-то какой довольный по всему, видать, виноват. Доказать мне нечем, но уверен. Мальчишка топор истощил. И дровосек поклялся сам себе, что так этого не оставит и за кражу отомстит. На другой день, поднимая щепки и бросая их в огонь, среди дров он нашел топор. Вспомнил. Я же оставил его здесь позавчера. Хлопнул дровосек себя по лбу. Несколько дней спустя он увидел соседского мальчика и снова оглядел его с ног до головы как странно подумал дровосек а теперь он вовсе не кажется виновным эта притча раскрывает одно из главных условий харизмы уметь в каждом увидеть что то стоящее ваше отношение к людям позволят ярче засиять и им и вам три кита харизматичности есть люди одаренные невероятным личным обаянием их притяжение столь сильно что всем хочется быть рядом с ними Они быстро и легко строят отношения, общение не вызывает у них сложностей, без всякого труда они получают от других все самое лучшее. Говорят, Том Круз, один из таких людей, в нем есть что-то особенное, и вам с первой же минуты становится очень комфортно с ним. Он ведет себя с вами так, словно вы давние друзья. Эдуард Пунсет, испанский политик, юрист-экономист и популяризатор науки, тоже обладает этим качеством. Рядом с ним вас охватывает необычайное ощущение тепла и уюта. Создается впечатление, что харизматичные люди такими рождаются. Они с колыбели наделены даром коммуникабельности. Вероятно, так и есть. Но я знаю, что этому можно и научиться. Я действительно знаком со многими, кто самостоятельно развил в себе это качество. В расцвете юности они решили научиться легкости общения и путем проб и ошибок добились своей цели превратились в обаятельных и радушных людей. С другой стороны, за все время работы мне довелось увидеть немало пациентов, которые отличались чрезмерной стеснительностью и потом нуждались в срочном развитии социальных навыков. Три ключевых принципа, о которых я расскажу здесь, существенно помогли им измениться. Прямо сейчас мне вспоминается случай Лауры. Лаура прошла путь от практически полной неспособности общаться с людьми до веселой и дружелюбной болтушки. Для достижения таких результатов нужно запомнить три условия и применять их при каждом контакте с людьми. Лучше всего выучить эти условия или принципы в форме коротких слов и выражений, чтобы они всегда были при вас. Любовь, участие, одобрение. Первый пункт «любовь» подразумевает умение видеть красоту чужой души. Это самое важное условие из трех. Любовь учит верить в доброту людей, видеть в них лучших друзей и возможных соратников. Рассмотрим подробнее. Первое. Любовь. Понять людские души. Сегодня мы живем разобщенно. Тяжело довериться друг другу. Капиталистическая идеология разделила людей. Вот оно, главное препятствие на пути к опретению харизмы. Однако ничто так не сближает, как умение видеть хорошее в других людях. Следуя этим путем, человечество снова станет человечным. Я имею в виду, что ко всем следует относиться с любовью с первой же секунды знакомства. А почему, собственно, нет? Все мы дети матери природы, и любовь к сородичам вшита в нашу ДНК. Да, люди часто демонстрируют замкнутость и отстраненность, но это аномальная реакция, несвойственная человеческой природе. Результат направленного воздействия на сознание, которому общество подвергалось веками, и под этой маской недоверия, которую сегодня носят все, прячется все тот же ребенок, которому хочется лишь одного – любить и быть любимым. Утрата доверия, как всегда бывает, связана с темой денег. Сейчас поясню. Первый самостоятельный капиталист придумал семью как некую ячейку для сохранения своего состояния. Богач не хотел, чтобы все имущество исчезло после его смерти. Единственным решением было оставить наследство тем, кто обладал наибольшим сходством с ним, родным детям. Для этого ему нужна была верная жена, которая родила бы детей, причем он должен был быть уверен в своем отцовстве. Так был основан институт брака и заложены основа семьи, а также, как станет ясно позднее, основы философии изоляционизма и оборонительного образа жизни. По природе же человек совсем иной, люди предпочитают жить в группах и всем делиться. Мы – животные, наделенные великим даром любить друг друга. Это настоящая крепкая дружба и есть источник наивысшего удовольствия и полной самореализации. Для этого мы и рождены. Сегодня ближе всего к подобным отношениям подбираются друзья, вместе проводящие отдых. Чай досуг наполнен разнообразными захватывающими совместными мероприятиями. 24 часа в сутки товарищи проводят вместе, и все их занятия заключаются в одном исследовать мир и радоваться ему. Вот такая жизнь имела бы смысл. Бесчисленное множество настоящих друзей, любящих друг друга и действующих сообща, преследуя общие цели. Веселиться, наслаждаться природой, делиться радостью с другими, предлагать воплощать свои потрясающие идеи. Не накапливать богатство для той кучки алчных наследников, часто хилых и болезненных, что зовется семьей. Человек создан, чтобы разделить радость жизни с огромным количеством себя подобных, в самых разных сообществах. Это и есть источник самого полного счастья. А сегодня люди живут в семьях изолированно друг от друга, и ничего с этим не поделаешь. Но в тот день, когда разум возобладает, и возродится племенной строй, человечество обретет намного больше. Пока что можно время от времени присоединяться к тому большому человеческому племени, там, в мире. По крайней мере, когда в жизни складываются определенные обстоятельства. Это зов истинной харизмы. Любить – значит уметь разглядеть в людях душевность и дружелюбие. Африканский проект. Однажды, в такой же день, как сегодня, я завершу свою работу психотерапевта, отправлюсь в какой-нибудь из регионов Африки или Индии, где потеплее, и запущу образовательный проект, взяв в компаньоны тех друзей, которые захотят присоединиться ко мне. Да. Я создам коммуну, сообщество душевных и отзывчивых людей. Мы построим приют и будем жить все вместе в красивом доме, в любви и гармонии, деля друг с другом радости и горести. Я убежден, что это более всего соответствует человеческой природе, дружно работать над важным проектом. Ганди, когда ему было лет сорок, сделал нечто подобное. Он оставил работу адвоката в Южной Африке, позволяющую ему жить в достатке. Я основал ашрам – сообщество людей, ведущих простую жизнь в единении с природой, собственными руками выращивая еду для себя. И Ганди уже не отказался от такой жизни. Позже он переехал в Индию, где открыл другой ашрам, в котором поселились представители самых разных национальностей и религий. Я тоже создам ашрам и буду жить подобно его единомышленникам. Пока же мне хочется думать, что практически все люди в мире хотели бы принять участие в моем африканском проекте. Думаю, почти все, убедившиеся в естественности именно такого образа жизни, захотят присоединиться. Многим придется перевоспитаться, стать добрее, научиться полностью доверять другим и ставить любовь выше комфорта. Но я, уже проведя такую работу с другими, уверен, что почти все поддержат меня. Каждый претендует на любовь. Уверен, все люди душой прекрасны. Внутри них еще сидят эти четырехлетние малыши, которые просто хотят быть счастливыми и играть с остальными ребятами. Нужно лишь обратиться к сердцу каждого человека и показать ему, что ваши намерения чисты и нечего бояться, не от чего защищаться. Все люди претенденты на участие в моем африканском или любом другом проекте доброты, который только можно вообразить. Идя по улице, я представляю, что вот этот человек или тот присоединяются ко мне. И вот наша великолепная команда уже отправляется навстречу судьбе. Практически с каждым такое возможно. Некоторых, особенно ворчунов, пришлось бы научить спокойствию и душевности. Но вне всяких сомнений, любовь помогла бы достичь успеха и с ними. Я называю это упражнение умением видеть красоту чужой души. И цели его следующие. А. Изумиться красоте человеческих душ. Б. Добиться чувства единения с остальными. Харизма – способность выстраивать отношения с людьми, привлекая их, веселяясь вместе с ними. Рождается изумение налаживать с ними глубокие связи, от сердца к сердцу. Воспринимать каждого человека как восхитительное и доброе создание, идеального кандидата для приема в ваш личный африканский проект. Удерживая эту мысль в голове, вы с первой же секунды знакомства начнете видеть в людях членов одной огромной семьи, Сообщество самых близких друзей. Обнимите человека и отправляйтесь на прогулку с ним. Вы из одного племени, мирного и полного любви. Самые харизматичные люди со всеми ведут себя как друзья. Они обращаются к сердцам людей с самого начала. Они полны любви ко всем. И были бы рады создать общину, ашрам, о котором сказано выше. Им нравится смотреть прямо в душу собеседника и постигать ее красоту. Второе. Участие. Не старайтесь быть активными. Второе условие харизмы можно определить как «цель-участие». Излишне робкие люди зажаты, поскольку сами на себя давят, пытаясь преодолеть страхи и стать интересными или забавными. В итоге они обычно жалуются, что им не о чем говорить. Они самым абсурдным образом загоняют себя в тиски, хотя на самом деле отношения между людьми не требуют никаких усилий и налаживаются легче легкого. Дело вот в чем. Общение не сводится к тому, чтобы смешить или вести умные беседы. Нужно всего лишь участвовать и делиться, как поступали обитатели Ашрама Ганди и как будут делать мои будущие последователи в африканском проекте. Единственная работа, которая требуется в социальных контактах, состоит в том, чтобы пробиться к внутреннему ребенку, прячущемуся внутри каждого человека. И больше ничего не нужно. Как нужно вести себя с малютками при знакомстве? Шутить, пробуждая в них желание поиграть. Если вы хотите преодолеть стеснительность и обрести харизму, то весь секрет заключается в выполнении этой задачи каждый раз, когда вы общаетесь с кем-либо. Священная связь установится, едва вы отыщете прелестного малыша внутри собеседника. Быть котом. На самом деле людей неимоверно истощает старания, стремление быть интересными, веселыми, остроумными. Это мешает вам двигаться вперед, потому что в реальности правильные человеческие отношения базируются вовсе не на старании, а на душевной близости. Если вы будете слишком стараться, исчезнет непринужденность. Нечто подобное происходит в сексе. Стремясь произвести впечатление, выступить, человек гарантированно не сумеет даже возбудиться. Потому что секс требует спонтанности. Это естественное желание, возникающее свободно и даже неизбежно. Но лишь при условии, что вы не прилагаете никаких усилий. Общаясь с пациентами, испытывающими сложности в личных отношениях, я обычно использую кошек в качестве отличного примера харизматичности. И прошу людей, начиная с текущего момента, следовать кода стратегии. Представители семейства кошачьих очаровательны. Моя семья всегда держала котов. Великолепно помню, как смотрел телевизор или читал, ощущая мягкое тепло на своих коленях и слушая тихое мурлыканье. Я нежно почесывал ушастую голову, а этот плут вытягивался, чтобы мои пальцы прошлись по его загривку. Его размеренное дыхание и довольное мурлыканье доставляли мне невероятное удовольствие. Люди обожают своих кошек, но заметьте, ни одно из этих животных не говорит. Я до сих пор не встречал кошачьих, способных поддерживать интеллектуальный разговор или рассказывать анекдоты. Ни разу. И тем не менее этих восхитительных животных ценят именно за приятное общество. То есть на примере кошек видно, что в основе отношений лежат отнюдь не разговоры, достижения, остроумия или что-то еще, а ненавязчивое присутствие. Нет ничего прекрасней возможности быть рядом с кем-то, но ну, без нужды говорить. Помнится, когда я жил с родителями, на душе у меня оттеплело от одной мысли, что они дома сидят на диване или суетятся на кухне. В любой момент я мог встать, пойти поцеловать маму и посмотреть, что она там готовит. Затем я возвращался к своим делам, довольный как кот. То, что родители здесь и занимаются чем-то, и счастливы, наполняло счастьем и меня. Поэтому я и говорю своим пациентам так часто «Будьте как кот». Это означает, что радость, которую дарит ваше присутствие, должна стать важнее всего прочего. И оставьте разговоры, пусть говорит тот, другой. Просто дайте понять, что вы рядом. Кошачья стратегия парадоксальным образом сделает общение самым легким и непринужденным делом в мире. Третье. Одобрение. К этому моменту вы узнали уже о двух принципах хаизматичности. Умение легко и непринужденно общаться. А. Любовь или умение видеть красоту души собеседника. Б. Участие. Не нужно стараться быть активным. И вот что нужно добавить. В. Одобрение. Как уже было сказано, правильное общение между людьми основано не на старании и активности. В самом деле, я приводил примеры с кошками и семьей, дрейфующей по дому. Правильное общение базируется на том, что трудно выразить словами, на любви и участии, и я внесу сюда еще одно: оттенки отношения. В любой момент вы можете, не говоря ни слова, транслировать собеседнику как цените его выразить уважение, согласие. Спокойствие, внимание, признательность, даже тактичность – это можно выразить лишь жестами и позой. Вам хорошо рядом с тем, кто одобряет и принимает вас. Этот человек становится вам очень важен, потому что способен благотворно влиять на ваше настроение и самочувствие. Вот еще одно свойство харизмы. Много лет назад, когда мне было где-то двадцать с небольшим, я познакомился с одним парнем, с которым вместе проходил альтернативную службу. Год общественно полезных работ вместо военной службы, как было принято в ту пору в Испании. Мы работали в группе лесников в окрестностях Барселоны. Альберто обладал самой мощной харизмой, какую я только наблюдал в жизни. Жестами и манерой двигаться он выражал неподдельный интерес к собеседнику, чем выделялся среди других людей. Рядом с ним было так комфортно, что все мы стремились стать его друзьями. А секрет успеха Альберта был прост. Он давал понять, что ценит собеседника. Проявлял уважение, такт, внимание, выражал согласие и одобрение. Каким-то образом он умел транслировать свои отношения. И каждый из нас хотел получить хоть малую толику его тепла. и так самые харизматичные люди великолепно чувствуют себя в коммуникациях, потому что они стремятся дарить любовь, умеют видеть лучшее в людях. Они не стараются быть активными, так как знают. Главное – участие. Важно просто быть рядом. Они дарят теплоту, одобряют собеседника, показывают, как ценят его. Поработайте над этими тремя пунктами, и взаимоотношения с людьми всегда будут для вас легки и приятны. Вас полюбит едва ли не каждый. Просто запомните – любовь, участие и одобрение. В этой главе вы узнали – каждый способен обрести харизму. Три кита харизматичности – любовь, участие, одобрение. Любовь означает умение видеть красоту человеческой души, вести диалог от сердца к сердцу, и искренне и открыто. Чтобы открыть в себе любовь, представьте, что все люди готовы присоединиться к какому-то общему доброму телу. Участие заключается в том, что без попыток активно проявлять себя в общении, вы просто составите человеку приятную компанию. Одобрение означает, что вы привносите в коммуникацию вкус – такт, душевную теплоту и сердечность, погружая собеседников в эту сладостную атмосферу.